Этим утром господин Бадья явился в оперу пораньше, посмотреть, не умер ли еще кто. Он успел добраться до кабинета, и по дороге из теней на него не вывалилось ни единого трупа. Честно говоря, к тому, что сейчас происходило, он был совершенно не готов. Господин Бадья любил оперу. Все в ней казалось ему таким артистическим. Он пересмотрел сотни опер, и за это время практически никто не умер, если не считать одного случая, когда некую балеринку от чрезмерного энтузиазма швырнули прямо на колени пожилому господину в портере. С ней-то ничего не случилось, но старик скончался счастливым. Кто-то постучался. Господин Бадья приоткрыл дверь на четверть дюйма. «Кто умер?» — спросил он. «Никто, господин Бадья. Я принес почту». «А, -а это ты, Уолтер. Спасибо, спасибо». Он принял пачку писем и захлопнул дверь. «Счета, опять счета. Хопперы не надо управлять», — говорили ему. «Там все катится само по себе». «Ага, только катиться надо на чем-то. К примеру, на деньгах». Он порылся в письмах. В руке у него был конверт с гербом оперы. Господин Бадья смотрел на конверт, как люди смотрят на очень злого пса на очень тонком поводке. Конверт ничего не делал и выглядел как нельзя более запечатанным. Наконец Бадья решился выпотрошить его посредством ножа, после чего швырнул на стол, как будто опасаясь, что бумага вдруг возьмет и да укусит. Выждав некоторое время, он неуверенно протянул руку и развернул сложенное послание. Оно гласило. «Мой дорогой Бадья, буду очень благодарен, если сегодня вечером Кристина исполнит роль Лауры. Уверяю, она более чем готова к этому». Второй скрипач немного отстает. Кроме того, у меня вчера создалось впечатление, что второй акт прошел чрезвычайно безжизненно. Исполнители были как деревянные. Это плохо. А еще хотелось бы от себя лично поприветствовать сеньора Базилику. Поздравляю вас с его прибытием. С наилучшими пожеланиями. Призрак оперы.